Веселые времена Между тем война добралась до мест, где базировался Махно, и белые начали потихоньку теснить его отряды. Надо сказать, что первоначально всерьез они махновцев не воспринимали. Гораздо более серьезную опасность белгвардейцы видели в Петлюровцах. Впрочем, махновцам было и в самом деле невесело. Главной проблемой являлось оружие и, что самое главное, боеприпасы. За красными были военные склады Российской империи, за белыми помощь союзников, за петлюровцами – те же самые союзники. За Махно не было никого. Тем не менее, несерьезное отношение белого командования позволило махновцам нанести им ряд поражений и даже захватить бронепоезд непобедимый. Но недолго музыка играла. За дело взялся генерал Слащев. С 10 по 12 сентября он нанес по махновцам ряд мощных ударов и изрядно их потрепал. В итоге они оказались прижатыми к Умане, где стояли петлюровские войска. Пришлось вступать с ними в переговоры. Махно интересовали не столько совместные военные действия, сколько возможность получить у незалежников боеприпасы и оставить у них раненых. Договоренность была достигнута. Махновцы заняли общий с армией Петлюры фронт в 44 километра у Умани. 20 сентября Петлюра подписал политический договор с махновскими представителями. По этому договору махновцам запрещалось проведение анархистской пропаганды в частях петлюровской армии и на землях ею контролируемых. Махно была обещана автономия Махновского района после общей победы над врагами. В оперативном отношении Махно обязывался согласовывать свои стратегические планы со штабом Петлюры. На 26 сентября была назначена встреча Махно и Петлюры в Умане, которая так и не состоялась из-за захвата Умани белыми и постоянных боев на Махновском фронте. Савченко. Впрочем, Махно не поступился принципами. Его культпросветотдел опубликовал листовку «Кто такой Петлюра?». Под там идеями мог бы подписаться любой большевик. Как видим, махновские формирования отнюдь не напоминали банды. У него имелся штаб, реввоенсовет, культ отдел все как у взрослых. Конечно, организация его армии была весьма рыхлой, но и у остальных, включая белых, дело обстояло немногим лучше. По крайней мере, с незалежниками он находился примерно на одном уровне. Из союза с петлюровцами особого толка не вышло. Подробно о самостинниках будет рассказано о своем месте. А тут стоит только отметить, что они в тот момент сражались с красными и отнюдь не рвались воевать еще и с белыми. Поэтому при приближении Слащева ребята-петлюры тут же оставили умань, и махносы оказались в окружении. Казалось бы, их песенка спета. Но гражданская война была обильна разной неожиданности. Время от времени удивляли все. Теперь настала пора нестру Махно показать класс. И он показал. Бой разразился 26 сентября и длился два дня. Путем хитрых маневров батька сумел обмануть и запутать даже такого военачальника, как Слащев. Впрочем, у того было плохо с конницей, то есть маневрировать труднее. А потом махновцы сделали то, чего от них никто не ожидал. Ударили прямо в лоб. Схватка была отчаянная. Повстанцам противостоял элитный 1-й Симферопольский офицерский полк. В нем насчитывалось всего 250 человек, но это были бойцы высшего класса, каждый стоил пятерых. В итоге черные прорвались, а полк был уничтожен практически полностью. Вот как описывает финал боя полковник Альмин один из немногих выживших офицеров. Из наших шестерод оставалось не более сотни людей. Мы увидели колонны, идущие нам навстречу. Мы думали, что это наши. Внезапно они развернулись в цепи и стали забрасывать нас гранатами. Последние 60 человек под командованием капитана Гаттенбергера, командира второго батальона, развернулись в цепь и попытались достигнуть ближайшего леса. Но им это не удалось. Они еще раз отбили налет кавалерии, расстреляв последние патроны, но были скошены из вражеского пулемета. Те, кто еще остался в живых, были зарублены. Капитан застрелился. Пленных не было. Затем махновцы погрузили свою пехоту на тачанки и повозки и спешным порядком двинулись на восток. Для белых это оказалось тяжелым ударом, но не все было потеряно. Как отмечал Слащев, при правильно организованном преследовании махновцев можно было дожать. Но белогвардейское командование решило иначе. Слащева отправили разбираться с Петлёвой, хотя самостейники ему были, что называется, на один зуб. А на Махно бросили других, которых его хлопцы раскатали без особого напряжения. Кстати, в отличие от других, снобски настроенных белых белогенералов, Слащев умел делать выводы. И ему, Махно, надо было отдавать справедливость в умении быстро формировать и держать в руках свои части, вводя даже довольно суровую дисциплину. Поэтому столкновения с ним носили всегда серьезный характер, а его подвижность, энергия и умение вести операции давали ему целый ряд побед на навстречавшимися армиями. Махно вовсе не боится окружения, и даже сам на него напрашивается, действуя в таких случаях своими свободными от окружения отрядами конницы на тыл противника. К моменту же тактического окружения, если ему до этого еще не удалось нанести поражение противнику, он выбирал один из подходящих отрядов окружающего его врага и, напав на него всеми силами, прокладывал себе дорогу. Заметим, что Антонов на Тамбовщине действовал примерно так же, с поправкой на лесной характер местности. А вот другим белым генералам было очень обидно. В белогвардейских штабах появилась даже легенда, что якобы в штабе махновцев заправляет некий Клейст, полковник германского генерального штаба. Да что там, стоит почитать очерки русской смуты Деникина, там о махновце говорится сквозь зубы. Оно, конечно. Что побили красные, так, во-первых, их было много больше, а во-вторых, у большевиков в штабах сидели царские офицеры. Не так обидно. А вот в Махновском руководстве бывших офицеров не было. Вообще. Хотя, к примеру, у Антонова они имелись. Надо сказать, что с махновцев довольно быстро слетала анархическая мишура. Анархисты по жизни всегда были склонны к некоторой театральности. Вот и они первоначально носили длинные волосы, наряжались в различные причудливые костюмы и так далее. К примеру, один из самых знаменитых махновских командиров, Федор Щусь, щеголял в парадном кусарском мундире. Да и самого батьку на некоторых фотографиях мы видим в какой-то длиннополой одежде, напоминающей дворянский костюм XVI века. Возможно, из гримерки какого-нибудь театра позаимствовал. Но война в XX веке не терпит никакой показухи. Особенно такая война. Длинные волосы — это гнездо для вшей. вычурная одежда не слишком удобны в носке, зато по их обладателям очень хорошо целятся. Так что со временем бойцы приобретали все более обычный для того времени военный вид. Френчи, портупеи и так далее. Да и со свободой личности было все хуже. Батька закручивал гайки. Тем временем Махну начал свой знаменитый рейд, о котором уже упоминалось в главе, посвященной Деникину. За 10 дней его отряды прошли 600 километров, громя белые тылы. Противопоставить им было просто некого. Гарнизоны в городах стояли смешные, так в Кривом Роге имелось 50 человек, в Херсоне не больше 150 офицеров. И кроме того, им ничего о Махновской лавине не сообщили. Многие полагали, что махновцы – это прячущиеся по лесам остатки разбитых красных отрядов или какие-то местные бунтующие крестьяне. В конце концов, Махнов стал угрожать Таганрогу, чем вызвал белых в Ставке Белых форменную панику и вынудил снимать части с фронта. 26 октября Махнов взял Екатеринослав. И в буквальном смысле слова, разметав в разные стороны войска начальника обороны Екатеринослава, овладел этим городом с налета. После этого Екатеринославского боя начальник его района был смещен ставкой, а части остались пассивно стоять против Екатеринослава. Махно не беспокоил стоящих за Днепром, а занялся овладением районом. Слащев. Далее Махно начал осваивать окрестные территории. Правда, на своем левом берегу повстанцев ждала неудача Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. В районе Волновахи сосредоточены были Терская и Чеченская дивизии и бригада донцов. Общее командование этими силами было поручено генералу Ревишину, который 13-26 октября перешел в наступление на всем фронте. Наши войска в течение месяца наносили удар за ударом махновским бандам, которые несли огромные потери и вновь пополнялись, распылялись и воскресали, но все же катились неизбежно к Днепру. Здесь, у Никопольской и Кичказской переправ, куда стекались волны повстанцев в надежде прорваться на правый берег, они тысячами встречали смерть. Деникин. Но на правый берег белые не сунулись».